белый ад пиц полю примечание пиц название горных вершин характерное для швейцарских альп пиц бернина пиц малоя пиц полю и так далее доктор фанк сообщил мне что работает над новым киносценарием драма в горах в основу которой положен подлинный случай опубликованный в какой то газетной заметке он писал дни и ночи напролет Вновь продюсером был Гарри Зоккаль. Я должна была получить роль в фильме. И хотя с большим удовольствием поработала бы с режиссером игрового кино, я радовалась съемкам. Зоккаль это понимал и попытался шантажировать меня. Он предложил только 10% суммы, которую я до сих пор получала. За 2000 марок мне в течение 7 месяцев предстояло быть в распоряжении режиссера Из них пять на труднейших и опаснейших съемках в снегах и во льдах. Обычно за каждую роль я получала по 20 тысяч рейхсмарок. Но Зоколь хотел отомстить мне, ведь я отвергла его в качестве любовника и претендента на руку и сердце. Но как от актрисы, тем не менее, отказываться от меня не хотел. Он знал, что нет никого, кто бы сыграл в опасных сценах без дублера, умел испускаться с гор на лыжах и карабкаться на скалы. Я с возмущением отвергла предложение Зоколя. В это время я познакомилась с Георгом Папстом, режиссером, которого я очень уважала. Фильм его смотрела по нескольку раз. С ним мы великолепно понимали друг друга. Я очень хотела сыграть в его фильме. Тут-то мне в голову пришла сумасшедшая идея. Попытаться уговорить Зоколя и Фанка предоставить Папсту возможность в новом фильме «Фанка» режиссировать игровые сцены, а Фанк ставил бы натурные и спортивные. Получилась бы сказочная комбинация. В пейзажных кадрах Фанку не было равных, а вот артистам он не уделял должного внимания. Папст ценил доктора Фанка и был готов пойти на такое сотрудничество. Дело оказалось не столь трудным, как я полагала. Фанк все еще выполнял любое мое желание, а Зоколь был достаточно умен, чтобы понять, От этого сотрудничества новый фильм, который должен был называться «Белый ад Пицц-Полю», только выиграет. Примечание. «Белый ад Пицц-Полю» — фильм Арнольда Фанка, премьеры которого 21 декабря 1929 года открылся дворец Уфа в Гамбурге, самый большой кинотеатр Европы того времени. Поскольку я не соглашалась играть за 2000 марок, Зоколь повысил мой гонорар до четырех. Правда, за счет Фанка он вычел эту сумму из его гонорара. Мне никто ничего не сказал. Я узнал об этом много позже. Случайно удалось привнести в фильм нечто потрясающее. Однажды я стояла перед киностудией на Цицерош-трассе, что неподалеку от Кюрфюстендам, и ждала такси. Дождь лил, как из ведра. Неожиданно ко мне подошел господин небольшого роста — и предложил встать под его зонт «Вы фроллен Рифенштальт?» «Да, а...» Я посмотрел на него с удивлением. «Я Эрнст Удетт», продолжил он почти застенчиво. «Можно подвести вас домой?» Примечание. Удетт Эрнст, 1896-1941, немецкий летчик. С 1916 года летчик-истребитель первого истребительного полка барона Манфреда фон Рихтхофена. С 1936 года начальник технического управления Люфтваффе. Из-за провала проектов усовершенствования самолетов Хейнкеля и Мессершмитта покончил с собой. Послужил прототипом главного героя фильма «Цукмайера. Генерал дьявола. 1946». Как мило с вашей стороны, с большим удовольствием. От радости я очень разволновалась, ибо Эрнст Удетт это звучало. Кто же не знал лучшего в мире мастера высшего пилотажа? Он принял приглашение выпить рюмку коньяку. Беседа становилась все оживленнее, словно мы знали друг друга не один год. Тут мне пришла в голову сумасшедшая идея. Не согласились бы вы принять участие в съемках моего фильма и продемонстрировать, например, «Спасение людей в горах». «Это было бы замечательно», — ответил Удетт сияющими после нескольких рюмок глазами. «Ну и отлично», — сказала я. «Нужно познакомить вас с доктором Фанком. Он как раз работает над сценарием в который отлично вписались бы эпизоды с вашим участием». Так Эрнст Удетт стал приобретением для кино, а для меня — началом личной трагедии. Познакомился с Удеттом Эшнея Бергер. Между ними быстро установились дружеские отношения. Удетт был героем мировой войны. В составе рихтхофенской авиаэскадры он получил как самый успешный немецкий летчик-истребитель все мыслимые награды. Австриец бергер, будучи молодым лейтенантом, за бой в горах с итальянцами был награжден золотой медалью за отвагу. Между ними обнаружилось много общего. Эрни, как друзья называли Удата, шутил, что мы с Сашнейбергером прицепились друг к другу, как репьи. И действительно, стоило нам только разлучиться на несколько часов, как сразу же начинались звонки. С годами наши отношения становились все более близкими, разлука казалась немыслимой. Поэтому у другого мужчины не было шансов заполучить меня, хотя претендентов всегда хватало. Столь глубокие чувства даже раздражали Удата. Он прожигал жизнь с удовольствием, окружал себя легкомысленными женщинами, ко всему относился просто, искал только наслаждений. В фешенебельном ресторане «Хорхер» был завсегда таем. Во всех ночных заведениях его обожали. Он с удовольствием и много пил, всегда был весел и остроумен. В свои рассказы о полетах с Герингом он дополнял забавными карикатурами и насмешливыми стихами. Пародии эти действительно были мастерскими. Как-то он отвел меня в сторону и стал серьезно убеждать, что жизнь, которую я веду, станет для меня концом карьеры. По его мнению, нельзя лишать себя всего из-за любви к снежной блохе. Ему стало известно, что мы сейчас переживаем финансовые трудности. «Я познакомлю тебя с богатыми друзьями. Кому-то ты можешь понравиться, и тогда из золушки превратишься в принцессу». Я засмеялась. «Сумасшедший! Счастливее, чем со снежной блохой я вообще быть не могу». а карьера – дело второе. Что же касается денег, то я умею жить скромно, без помощи родителей. Отец, кстати, даже не догадывался о моих затруднениях. Я рассказала Удоту, какой горькой была моя любовь кота Фройдсгейму и какое разочарование пережила с Луисом Тренкером. Шнейбергер стал первым мужчиной, с которым я в течение почти трех лет разделял счастье взаимной любви. Но Эрни не оставил своих попыток. Звонил мне почти ежедневно и однажды попросил принять приглашение на ужин в Хорхере. Пришло примерно человек десять. Дамы в элегантных вечерних туалетах, господа в смокингах. Стол был по-праздничному украшен цветами и свечами. В своем простеньком платье я чувствовала себя в таком обществе неуютно. Слева от меня сидел мужчина приятной внешности с проседью в волосах. Удат представил его как банкира. Имя у меня в память не отложилось. После закусок сосед по столу неожиданно взял мою левую руку с красивым перстнем на пальцы, белая гема и слоновой кости на черном фоне. «Такой красивой руке это кольцо не подходит. Завтра вы получите бриллиант. Он вас порадует», — изрек банкир. Я с удивлением посмотрела на неглеца. К сожалению, будучи еще неопытной, чтобы остроумным ответом обратить подобное заявление в шутку, я порывисто встала из-за стола и ни на кого не глядя вышла из зала. Удетт уговаривал меня вернуться, но я страшно разозлилась на него за эту глупую историю. Меж тем, подготовительные работы к съемке нового фильма закончились, и в конце января 1929 года мы приехали в Энгадзин, разбив лагерь на Глетчере, Мортерач, Примечание. Морте-Рач. Вершина швейцарских Альпах. Кантон Граубюнден. 3751 метр. начале Папсту предстояло снять в сжатые сроки все игровые сцены. Стояли сибирские морозы, каких здесь не бывало уже несколько десятков лет. Температура опустилась до 30 градусов. Работать в таких условиях было непросто. Папст без помощи Фанка с трудом находил подходящие сюжеты. Для игровых сцен, среди которых было много ночных, требовалась отвесная скала и яркое освещение. Но там, где были ледяные скалы, не было электричества. Однако недалеко от гостиницы «Мортерач» Фанк нашел отвесную глыбу высотой из дом. Ее поливали водой до обледенения. Для крупных планов удалось соорудить покрытое глубоким снегом подножие скалы. Съемки под руководством Папста продолжались месяц. Из-за жуткого мороза приходилось часами сидеть, закопавшись в снег. Пронизывающий ветер бросал в лицо льдинки кристаллы, царапавшие кожу. Я обморозила бедра, заболела циститом, от которого не могла избавиться до конца жизни. Мои партнеры, Густав Диссель, Эрнст Петерсон, мерзли так же, как и я. Дисслю доставалось больше всех, ведь в некоторых сценах на нем была только сорочка, При съемках отдельных эпизодов в дополнение к ветру включались вентиляторы, делавшие снежную вьюгу еще невыносимее. Нам часто приходилось прерывать работу, чтобы отогреться у кухонной плиты. Мы меняли одежду и снова выходили на мороз. Как я завидовала коллегам, работавшим в защищенном от ветра и непогоды павильоне. После многочасового пребывания на морозе на лице появлялись глубокие морщины, я выглядел смертельно усталый и изможденный. Приходилось даже пить коньяк, так как без подобные нагрузки выдержать было невозможно. Работа под руководством Папста стала для меня событием. Я впервые почувствовал себя настоящей актрисой. Доктор Фанк абсолютно не понимал моей внутренней сути и, реализуя свой идеал женщины, пытался сделать из меня наивную, мягкую Гретхенн. что совершенно не соответствовало моей внутренней сути. В результате я почти всегда чувствовала себя довольно скованной. папс же первым открыл во мне и режиссерский дар. При съемке одной игровой сцены он сказал «Лени, погляди влево». Но я сделала наоборот, и папс понял, почему. Он крикнул мне «Ты сейчас актриса, а не режиссер». «Как это?» – спросила я. Ты как будто глядишь в видоискатель камеры, где влево означает вправо, а вправо – это влево. Папст был прав. Благодаря Фанку я привыкла видеть сюжеты с точки зрения режиссера. Обморожения оказались настолько серьезными, что пришлось для лечения на несколько недель прерывать работу. А пока снимались полеты с участием Удата. Это была его первая работа в кино, и он предложил оператору снимать прямо из самолета. Сделать это было не так просто, поскольку Шнея проходил в договоре с киностудией лишь как ассистент. Эрни как-то удалось выцарапать его на несколько недель. Все мы считали Удато замечательным человеком. Он совершал сумасброднейшие акробатические трюки. Мы, затаив дыхание, следили, как он стремительно проносится на своей серебристо-красной машине мимо отвесных скал, едва не задевая их крылом. Я испытывала кудуту большую симпатию, но одновременно и злилась на него. Он добился у Зоколя, чтобы снежная блоха жила не у нас в гостинице «Мортерач», а в Санкт-Морице, в роскошном отеле, где у чудо-пилота были обширные покои. В первый раз мы со снежной блохой оказались разлученными. И когда съемки с участием Удата заканчивались, они оба улетали в Санкт-Морице. Я страдал от разлуки больше, чем ганс Он познакомился с новым, до этого неизвестным ему миром, где были красивые и элегантные женщины, всегда окружавшие удата. До меня доходили слухи о необузданных пиршествах, затягивающихся до самого утра. Постепенно я стала беспокоиться и впервые почувствовал что-то вроде ревности. Скорее всего, это был страх потерять любимого человека. Шли последние счастливые дни, проведенные с ним. По окончании съемок с участием Удата Шнейбергера отозвали в Берлин на киностудию Уфа. Съемки с Фанком начались в марте в хижине Дьявалеца. Канатной дороги еще не существовало. Хижина выглядела неухоженной, и потому мы перенесли наш постоянный лагерь в Берлин-Хайхойзер. Откуда нам почти ежедневно приходилось проделывать до места съемок многочасовой путь среди ледовых глыб и отвесных скал Пицц-Палю? Горы очень походили на Альпы. Работать становилось все труднее и труднее. Чтобы сократить дорогу, Фанк решил остановиться на некоторое время в хижине Дьяволеца, которая по размерам и комфорту совершенно не подходила для отдыха. Рано утром до восхода солнца вода в мисках замерзала. Мы согревались кофе. Потом все расходились. Часто спускались на лыжах к леднику, нашему основному месту работы. Большинство трюков проходили без страховки. При наших темпах не было возможности многократно привязывать и отвязывать канат. Иногда ледник зловеще потрескивал. Было очень страшно. Тверть у меня под ногами вот-вот разверзнется, и я упаду в глубокую расселенную. Съемки у Пицпалю производились в таких суровых условиях, что я до сих пор с ужасом вспоминаю об этом. Вот, например, в сценарии написано, что меня должны тянуть вверх по отвесной стене, и в это время обрушиваются лавины. Я очень боялась этой съемки. Фанк отыскал на ледняке Мортерач скалу высотою в 20 метров. Целых три дня наверху на краю ледяной глыбы слой за слоем укладывали снег. Я наблюдала за этими операциями с большим страхом. Фанка я уже знала хорошо и понимала, что для него ничего не стоит поставить актеров в опасные ситуации, лишь бы получить выигрышные кадры. И вот началось. Все было подготовлено для съемок. Фанк, заметивший мою нервозность, обещал, что канат подтянут вверх всего на несколько метров. Раздалась команда, съемка, и меня потащили вверх. И вот я вижу, как проседает снежная стена. Небо потемнело, и на меня обрушилась тяжелая масса. Так как мои руки были стянуты канатами, я не могла защититься от снежной пыли. Уши, нос и рот оказались забиты снегом и кусочками льда. Кричать было невозможно. Вопреки обещанию Фанка, меня тянули, не остановившись даже на острой кромке льда. Так, терпя страшные боли, плача и негодуя на жестокость режиссера, я оказалась наверху. А радостно смеялся. Потом я стала участницей еще одной сенсационной съемки, на этот раз по собственной воле. Правда, представляя себе это дело куда более просты Нужно было сделать шаг назад, будучи привязанной к канатам, и упасть в расселину в леднике. Сцена эта не имела никакого отношения к моей героине. В фильме была еще одна женская роль, но эпизодическая, в самом начале. Фанк остановил свой выбор на молоденькой Митце, дочери хозяина нашей гостиницы. Она играла роль невесты Густава Дисля и по сценарию должна была, поскольку сошедшая ледовая лавина перебивает канат, соединявший ее с женихом, рухнуть навзничь в трещину ледника. Митце не хотела рисковать, а Фанк не желал использовать манекен. Поскольку ему было известно о моем затруднительном финансовом положении, он надеялся, что я совершу падение вместо Митцы. За это он предложил смехотворную сумму в 50 марок. Согласилась я скорее и с Я переоделась в одежду Митцы, камера застрекотала. Предполагалось, что нужно будет падать всего 2-3 метра, однако пришлось пролететь не менее 15, ударяясь головой об острые твердые сосульки. К тому же закрепленный под грудью канат чудовищно врезался в тело. Высоко надо мной виднелось маленькое отверстие, через которое я упала и которое пропускало в темную расселину лишь жалкие крохи света. Было слышно, как внизу, подо мною, журчит ледниковый ручей. Кошмарная ситуация. Когда меня, наконец, подняли наверх, я едва могла пошевелиться. Все ныло, и голова, и конечности. Никогда в жизни я не соглашалась больше участвовать в подобных сценах. Сильный буран держал нас в плену уже в течение восьми дней. Выйти из хижины не представлялось возможным. Ураган сдул бы любого, как пылинку. Ночью было особенно жутко. Ветер бушевал с такой силой, что приходилось опасаться, как бы он не унес крышу, сбросив ее на ледник. Все были по горло сыты зимой и жаждали весны. За пять месяцев мы ни разу не выбрались из льдов. К тому же фанк заставлял меня страдать. Каждую ночь я находила под подушкой либо стихи, либо любовные послания. Это было мучительно. Так как Шнейбергера рядом больше не было, режиссер полагал, что сможет добиться моего расположения. Достиг он как раз обратного. Я не могла его больше видеть и мечтала уехать отсюда подальше. Среди наших проводников был один молодой швейцарец, известный своей смелостью. Мне удалось уговорить его удрать вместе. Уже на следующий день, пока все, ничего не подозревая, отдыхали после обеда, мы, закутавшись как можно теплее, покинули хижину. Никогда до этого мне не приходилось испытывать на себе такого буйства стихии. Нас буквально швырнуло в воздух. Через несколько минут хижина исчезла из виду. Мы оказались в бурлящем, оглушающем котле ведьм, и нам пришлось крепко держаться за руки, чтобы не потерять друг друга. Лыжи скользили в неизвестность. Мы уже раскаивались в своем легкомысленном поступке, но не решались высказаться вслух. Лицо у меня заледенело, с волос свешивались сосульки, руки ломило. Однако путь назад был отрезан. Ни о какой ориентации не могло быть и речи, и мы могли попасть на край нависшей лавины. В таком бедственном положении нам показалось чудом, когда из серого тумана навстречу вынырнули три человека. Мы подумали, что это мираж. Но они действительно шли в нашу сторону. И когда приблизились вплотную, я узнала энгадинского проводника Каспара Грасса, который с двумя туристами уже семь часов пробивался к хижине Дьяволеца. Каспар прокричал. «Вы что, рехнулись? Вам ни за что не спуститься вниз. Вся дорога лавина опасна». Мы с радостью приснились к троице и через два часа оказались в хижине. Не встретим и грасса, нам не удалось бы выбраться из белого ада. Скандала, которого я опасалась, не произошло. Все радовались, что мы остались живы. Коллеги почти не надеялись снова увидеть нас. Буран, словно желая загладить свою вину, неожиданно успокоился. Из голубого небосвода засияло солнце. В большой спешке были проведены последние съемки, и я наконец-то смогла покинуть мир льда. Трудные высокогорные эпизоды без исполнителей главных ролей Фанк поручил своему очень одаренному оператору Рихарду Ангсту, который снял с участием смелых швейцарских проводников Давида Цога и Бенни Фюрера невероятнейшие сцены в «Чреве глядчера». Для этого обоим пришлось с факелами в руках спускаться ночью на канате в расселенной ледника на глубину более 50 метров. Это высшее спортивное достижение. Только так оператору, которому и самому невольно пришлось принять участие в отчаянно смелых сценах, удалось поймать эти уникальные кадры. Движущийся свет магниевых факелов в темных глубоких провалах льда создавал такую картину фантастической нереальной красоты, что в залах кинотеатров почти всегда раздавались аплодисменты.